46 причин, по которым вода ежедневно необходима вашему организму. Первое. Без воды нет жизни. Второе. Нехватка воды сначала угнетает, а затем убивает некоторые функции организма. Третье. Вода – главный источник энергии, денежный поток тела. Четвертое. Вода генерирует электрическую и магнитную энергию внутри каждой клетки тела. Она дает силу жить. Пятое. Вода, связующий материал архитектурного проекта клеточной структуры. Шестое. Вода защищает АНК от повреждений и повышает эффективность ее восстановительных механизмов. Она уменьшает количество аномалий ВНК. Седьмое. Вода значительно повышает эффективность иммунного механизма спинного мозга, где формируется иммунная система, все ее механизмы, включая эффективное противодействие раку. Восьмое. Вода – главный растворитель всех видов пищи, витаминов и минералов. Она разлагает пищу на мелкие частицы, поддерживает процессы метаболизма и усвоения. Девятое. Вода заряжает пищу энергией, после чего частицы пищи обретают способность передавать эту энергию организму в процессе пищеварения. Вот почему еда без воды не имеет для тела абсолютно никакой энергетической ценности. 10. Вода повышает способность организма к усвоению жизненно важных веществ, содержащихся в пище. 11. Вода обеспечивает транспортировку всех веществ в пределах организма. 12. Вода усиливает способность эритроцитов к накоплению кислорода в легких. 13. Проникающая в клетку вода снабжает ее кислородом и уносит отработанные газы в легкие для выведения их из организма. 14. Вода выводит токсичные отходы из различных частей тела, доставляет их в печень и почки для окончательного удаления. 15. Вода – основной смазочный материал в суставных щелях, способствует предотвращению артрита и боли в пояснице. 16. В позвоночных дисках вода создает амортизирующие водяные подушки. 17. Вода ⁇ самое мягкое, слабительное и лучшее средство от запоров. 18. Вода помогает снизить риск сердечных приступов и инсультов. 19. Вода предохраняет артерии сердца и мозга от закупорки. 20. Вода. Важнейший элемент систем охлаждения, под и обогрева ⁇ электризация организма. 21. Вода дает нам силу и электрическую энергию для всех мозговых функций и в первую очередь для мышления. 22. Вода необходима для эффективного производства всех нейротрансмиттеров, включая серотонин. 23. Вода необходима для производства всех гормонов, вырабатываемых мозгом, включая мелатонин. 24. Вода может предотвратить расстройства, связанные с дефицитом внимания у детей и взрослых. 25. Вода повышает работоспособность, улучшает фиксацию внимания. 26. Вода – самый лучший тонизирующий напиток, и у нее нет побочных эффектов. 27. Вода помогает снимать стресс, тревогу и депрессию. Двадцать Вода восстанавливает сон. Двадцать Вода помогает снять усталость. Она придает нам энергию молодости. 30. Вода делает кожу гладкой, позволяя уменьшить эффекты старения. Тридцать Вода вызывает блеск в глазах. Тридцать второе. Вода помогает... Предотвратить глоукому. 33. Вода нормализует кровотворные системы костного мозга. Она помогает предотвратить лейкемию и лейкому. 34. Вода абсолютно необходима для повышения эффективности работы иммунной системы при изменении климатических условий, а также для борьбы с инфекциями и образованием раковых клеток. 35. Вода разжижает кровь и не дает ей сворачиваться в процессе циркуляции. 36. Вода уменьшает предменструальные боли и приливы. Ощущение жара в климактерический период. 37. Вода и сокращение сердца разжижают кровь и создают волны, которые не позволяют твердым веществам оседать на стенках кровеносных сосудов. 38. Человеческий организм не располагает запасами воды, способными поддержать жизнедеятельность в условиях обезвоживания. Вот почему вы должны пить воду регулярно и в течение всего дня. Тридцать Обезвоживание останавливает производство половых гормонов, является одной из главных причин импотенции потери полового влечения. Сороковое. Потребление воды помогает отличить ощущение жажды от голода. 41. Вода – самое лучшее средство для снижения веса. Пейте воду вовремя и сбрасывайте вес без особых диет. Кроме того, вы не будете есть, когда вам кажется, что вы голодны, а на самом деле всего лишь хотите пить. 42. Обезвоживание – причина токсичных отложений в организме. Вода расчищает эти отложения. 43. Вода уменьшает частоту приступов утренней тошноты и рвоты у беременных. 44. Вода объединяет функции мозга и тела, повышая способность к достижению целей. 45. Вода помогает предотвратить потерю памяти при старении, снизить риск болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, Болезни Паркинсона и болезни Лоу Геррига. 46. Вода помогает избавлению от вредных привычек, включая тягу к кофеину, алкоголю и наркотикам.